Старый дом. Вроде бы она входит в дом, где родилась, и никто не замечает, что она старая, неловкая, что ей 46 лет, и волосы окрашены, морщины уже в углах губ. Ей 46, они все из прошлого, из времени, когда она была девчонкой, ребёнком, что в ней живёт, но никому не видим. Они все сидят за столом, и она садится. И начинается их обычный разговор, обычный для того прошлого, которое, когда глянешь-то на свою жизнь, кажется самым важным, единственно верным, так и хочется сказать. Самое удивительное, они не видят, что она не девочка, а говорят с ней как с девочкой, что-то об уроках, о косичках, что надо переплести, видит косички, которых нет. Она пробует волосы, не от косичек. Нарывном календаре 9 сентября 1975 года Брату 15 лет, ей 11, матери 36. А она настоящая сегодняшняя старшей матери на 10. Брат говорит, что в 9 класс не пойдёт, что они с Витькой уедут в Горки и поступят в техникум. Она помнит, что брата уже нет на свете, и матери нет. А она есть. Берёт чашку, отпивает чай, который мать ей только что налила. Хлопает дверь в терраске. Мать удивляется, кто там. Брат стоит со словами: "Я посмотрю. Она просыпается. Где-то в какой-то утробе в пещере, в тёмной норе от клапака двери. За витражом стеклом горит фонарь, освещает тротуар кольца ночного магазина. Она в автобусе. Ночь, пассажиры спят, водителя нет. Он вышел только что, хлопнул дверью, и она проснулась в душном автобусном чреве. На чёрном асфальте золотой лист с ржавыми краями, хотя золото не ржавеет. Золото вечно, оно не стареет, время ничего с ним не может сделать. Золотое кольцо у нее на пальце как будто выпало из времени, она стареет, а кольцо нет. И если ее с ним похоронят, она растворится в земле, а оно нет. Какой-то есть в этом жуткий смысл для человека. В круг света вошел мальчик, поднялся на крыльцо, докурил сигарету. Она его видела из темного чрева, а он ее нет. Он курил, а она разглядывала его бледное невыспавшееся лицо, утомленные взрослые глаза. Мятый воротник рубашки выглядывал из ворота свитера, Шея казалась тонкой, беззащитной. Мальчик докурил сигарету до самого фильтра, отбросил её и вошёл в магазин. Она ждала, когда он выйдет, смотрела на застеклённую дверь, за которой угадывалось движение. Кто-то пробормотал во сне. Мальчик всё не появлялся. Наконец, дверь отворилась. Из магазина вышел шофёр. Он сбежал с крыльца, дёрнул на себя дверцу автобуса, пахнула улица осенней сыростью. Но водителя она не смотрела, только слышала, как он усаживается, шуршит, покашливает, приоткрывает окно, щёлкает зажигалкой, заводит мотор. Она не сводила глаз с магазинной двери, ждала, что мальчик выйдет. Автобус тронулся, крыцо исчезла. Что он так долго в этом магазине, подумала она. Наверное, какая-нибудь продавщица девчонка, наверное, с ней. Начался дождь, дворники заскользили, она закрыла глаза. Хотелось вернуться в тот сон, в тот дом, от которого ключ лежал у неё в кармане, но время всё украло, все сокровища. Никакой ключ от времени не спасёт. Надо быть золотым кольцом, чтобы укрыться, закатиться в щель и спастись. В Москву приехали утром. Хрустели подмёрзшие лужи, она не любила этот звук, выскочила из метро, перебежала дорогу, проскочила арку и очутилась во дворе. Набрала номер у подъезда. Да? спросил тихий голос из домофона Ан Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Неуверенность в голосе. Не узнаёт. Это Галина Петровна, насчёт вашего сына. Что? Страх в голосе, будто ослепший от страх. Насчёт Серёжи. Что? Что? Галина Петровна не ответила, и голос в домофоне смолк. Дверь открылась. «Заходите, пожалуйста». Она переступила порог квартиры, и только тогда Анна Васильевна ее узнала, только в этот момент. Узнавание будто вспышка мгновенная. «Здравствуйте, хозяюшка». «Что насчет Сережи?» «Узнали меня?» «Да, что с Сережей?» «Я его видела». «Где, когда?» «Недавно». «Где, не скажу». «Что?» «Ничего. Вы смеетесь надо мной?» «Нет, Анна Васильевна, не смеюсь, прощайте». Анна Васильевна вцепилась Галени Петровне в рукав. Галина Петровна посмотрела спокойно на её побелевшие пальцы. Отпустите! Вы не можете вот так идти. Руку уберите. Где мой сын? Не скажу. Послушайте, Галина Петровна, вы же знаете, с этим не шутят. Я с ума схожу третий месяц, не знаю, что и думать. Вы его правда видели? Правда? Она заглянула ей в глаза. Скажите, где? Ни за что. Галина Петровна, умоляю. Нет. Что вы хотите денег? Сколько? Галина Петровна рассмеялась, попыталась отодрать её пальцы. Погодите. Умоляю, давайте поговорим. Я виновата, простите. Я наказана, больше никуда, простите. Замолчала и вдруг выпалила: "А хотите чаю? Хотите?" Мне сегодня снилось, что я пью чай. Давайте чай, Галина Петровна. Давайте поговорим. Мы с вами ни разу не говорили, это неправильно. Проходите. Смешно. Зайдите, прошу, смилуйтесь. Рукав отпустите. Как я пройду? Вы в меня вцепились? В кухне были задвинуты занавески, горело электричество, так что казалось, что на улице все еще ночь. На плите сияла кастрюля, там елась на огне, Анна Васильевна его поспешно завернула. Что варите? Кашу, Геркулес. Вам сегодня с утра? Нет, я с трех. Тогда чего вскочили до света? Да я не умею поздно, всегда рано просыпаюсь. А Митя поспать любил. Затравленный взгляд в ответ. На работу бывал не добудешься. Молчание и затравленный взгляд. Митя был страшный франт и сам любил хорошо одеваться, и чтобы я обожал, когда я на высоких каблуках, вся такая из себя красивая, недоступная рядом с ним, это сейчас я подраспустилась без него. Молчание, взгляд умоляющий, жалкий шепот «Простите». «Бог простит», встала и направилась к выходу. Анна Васильевна потащилась следом, но ничего уже не смогла вымолвить. Уткнулась альбомом в закрывшуюся за Галиной Петровной дверь. Мице был муж Галины Петровны. Он умер несколько лет назад от того, что Анна Васильевна их участковый терапевт не распознала болезнь. Галина Петровна жила в этом же доме, Анна Васильевна во втором подъезде, она в четвёртом. Анна Васильевна на пятом этаже, она на третьем. И лифтом Галина Петровна не воспользовалась, она поднималась на лифте, если уж очень уставала. Но это утро, особенно после разговора, она даже чувствовала прилив сил, как будто бы не было четырёх душных часов в ночном автобусе, как будто она отлично выспалась и даже кофе уже выпила. Такая была кристальная ясность сознания. Дома она первым делом раздвинула занавески, распахнула форточки, сумку оставила в прихожей неразобранной. Долго с наслаждением стояла под душем, закрыв глаза, представляла сильный тропический ливень, зарядивший на полгода и завернула кран, распорядилась погодой. Вышла из ванной, оглушенная, обновленная, по квартире ходили сквозняки, пахло осенью, а не старым затхлым жильем, и это было замечательно. Она поставила варить кофе, и уже выпив кофе, накрасившись, одевшись, преобразившись в элегантную холодную женщину, с холодным запахом, уже не дома, в вагоне метро, в подземном туннеле, по дороге на работу она почувствовала усталость, исчезла свежесть, вернулась ночь, навалилась тяжесть. Ей показалось, что её лицо исказилось не только в чёрном неровном, как бы расползающемся стекле. Она дотронулась до своего живого лица, до прохладной ухоженной кожи на месте. Анна Васильевна вернулась в кухню. От кастрюли поднимался жар. Всё в Анне Васильевой точно остановилось. Она ей хотелось забраться в постель ещё неубранную, лечь и уснуть, проснуться в будущем веке, когда её судьба станет неразличима. Она отправилась в душ и долго упорно стояла под тугими струями, вышла и глянула на часы. Около 7:00 утра. Есть не хотелось. Она включила телевизор, посмотрела новости, начало 8:00, пошла в комнату. Одежда была приготовлена с вечера, висела на спинке стула: серая юбка, чёрный свитер. Она увидела в себя в зеркале в чёрном свитере, будто у неё траур. Стянула свитер, отбросила, распахнула шкаф, выбрала цветное, натянула. разumiла себе в зеркале слишком уж ярко легкомысленно не по делу часы тикали за спиной настенные часы с маятником и она поняла что уже не успевает за временем надо выбираться из зеркального стекла и тогда в ней всё сдвинулось рухнуло ей пришлось пить успокоительное иначе тряслись руки она не могла закрыть дверь попасть ключом в скважину так и пошла в ярком и видно было что он её жалеет и она Васильно подумала есть надежда хотя он сказал уже, что ничем помочь не может. Но она не уходила, молчала, и он не выпроваживал. Повторил, что я могу сделать? Вы должны ее допросить. Ну, предположим, я ее вызову и спрошу, где она его видела. Она скажет, что не видела, что пошутила. А вы ей объясните, что так нельзя. Мужа ее не вернешь, а мой Сережа ни в чем не виноват. Она ж меня хочет наказать, но получается, что Сережу... Вдруг он... Вдруг она его в больнице видела. Или он милости не просил? Голос ее осел. «Или она вообще его не видела? А единственная цель вас — помучать». «А она думает, я не намучилась? Думает, мне мало? Скажите ей, что он мне снится, ее Митя». «Я не буду ее вызывать, Анна Васильевна. Я заявление напишу, а я его не приму». «Вы объясните. Скажите ей, скажите, чтоб простила так нельзя». Он помолчал, поднял на нее глаза. «Анна Васильевна, а вы бы?» На ее месте смогли простить?» Глаз она не отвела. «Не знаю». Она бы хотела рассказать, как в тот день лишь только узнала о смерти ее Митти, написала заявление. Заведующая не подписала, сказала, что в любом случае она должна отработать две недели по закону, и кроме того, она должна еще две недели отработать, которые ей давали в начале года, когда Сережка болел, и того месяц. Она бы рассказала, как шла по коридору. У них в поликлинике узкие коридоры, по стенам стулья все заняты людьми. Сумрачными взглядами, мимо которых она шла долгим коридором, вдруг кто-то произнёс: "Здравствуйте", и она ответила: "Здравствуйте". Медсестра была в кабинете, допивала чай. Анна Васильевна сняла пальто, принялась мыть руки. Заледеневшие руки постепенно отходили под горячей водой. "Зави", сказала медсестре и завернула кран. Поначалу ей казалось, что люди смотрят с недоверием и со смирением. В смирении от того, что им некому идти больше, нет другого пути, кроме как к ней, к убийце. Первым был ребёнок, мальчик. Его привела мама, он покашливал. На всякий случай Анна Васильевна выписала направление на флюорографию, но они так и не пришли к ней с этой флюорографией, и она поняла, что от недоверия не пришли. Нашли, наверное, другого врача, с другой репутацией, Через несколько дней она их встретила в магазине, они поздоровались, мальчик выглядел здоровым. И так как мама его смотрела доброжелательно, она решила спросить про флюорографию. «Почему не пришли показать?» «Да мы её и не делали», — ответила мама. «У нас в поликлинике аппарат не работает, вы знаете, а ехать в 105-ю мне не досуг было. Мне посоветовали солодку и в молоке инжир кипятить, и тьфу-тьфу, обошлись солодкой». «Но вы всё же сделайте на всякий случай. Не так уж далеко до да, 105-й ехать». Она очень её благодарила за внимание, и всем рассказывала, какой внимательный врач. И через месяц Анна Васильевна уже не стала совать заведующей своё заявление. Заведующая не напоминала. Да и уходить, признаться, было некуда. В 40 с лишним лет жизнь заново не начнёшь. Ничего это Анна Васильевна не объяснила следователю, но призналась о чём-то. На самом деле мне её мечты не снится, если честно. Я его даже не помню. Хотя в одном доме жили. И температуру я ему мерила в тот вечер, и глотку смотрела, и лёгкие слушала, и живот щупала. Когда он сказал, что болит живот, я не помню. Вот так. Слова её нисколько его не удивили, как будто он их и не слышал. Давайте подумаем, сказал он. Что? не поняла она. Ну где она могла его видеть? Я не знаю. Почему она к вам явилась с утра пораньше? Я не знаю. А как она была одета? Опокновенно. Он сказал, что в таком случае действительно ничем не может помочь, что дел много и она извинилась, что отняла его время. Вышла из кабинета и увидела, что несколько человек дожидаются приёма. Эти несколько человек разом взглянули на неё. У них она тоже время отняла. Она сиделась представить. Анна Васильевна в каком-то детективе это вычитала, что надо представиться. Она сидела в кафе в крохотной забегаловке за столиком у окна. Дождь протекал сквозь щель в раме, она пила кофе по глотку, глядела в лужицу на подоконнике и пыталась представить. Утро. Очень раннее. Галина Петровна подходит к двери подъезда, набирает номер ее квартиры. Зачем так рано? Ну, хорошо, по лужам Галина Петровна боялась ее не застать. Она ведь не знала, что ей к трем. Но к чему спешка? Почему не вечером? Почему не накануне, в конце концов? Выходит, что накануне она его не видела. На когда видела? Сумка. Большая сумку у неё на плече. Зачем? Лицо утомлённое, несвежее, тушь осыпалась с ресниц. Она приехала только что вот так вот и сразу, не заглянув домой, не скинув сумки к ней. Точно. Спасибо, следователь, вы задал правильные вопросы. Но куда она ездила? Тут сколько ни представлений не догадаешься. Далеко? На самолёт летела. Близко? Но совершенно ясно, что Серёжа там, в том самом месте, где она была, или они в одном поезде ехали. Как узнать? Она Васильевна взглянула на часы, пора было на работу, и она оставила остывший кофе. Шла по узкому больничному коридору, и взгляды людей, сидевших вдоль стен, казались ей тяжёлыми. Она прошла побыстрее, прошмыгнула, буркнула здравствуйте на их здравствуйте, прикрыла плотно за собой дверь. Медсестра пила чай, как всегда, по утрам. Больницы еще не топили, но в кабинете был обогреватель, окна запотели. Анна Васильевна сняла пальто и вымыла руки с мылом. «Звать?» – спросила медсестра. «Нет еще». Медсестра долила себе чаю и вытянула ноги поближе к обогревателю. Анна Васильевна позвонила в регистратуру. «Олечка, милая, не сочти за труд. Найди мне телефоны в картах. По улице Крымова, дом 63, квартира 108 и 109». «Да, я подожду. Лучше мобильная». Примет сестре звонить не хотелось, попросила её сходить за бланками. "От чего же?" сказала мне сестра, с большой неохотой оставляя свой чай. Медленно поднялась, поглядела в запотевшее окно, принялась искать в сумке очки. "Да они у вас на столе лежат прямо перед вами возле кружки". Наконец дверь за ней затворилась, и она Василиевна набрала первый номер. Она сказала, что звонит из поликлиники. Вопрос конфиденциальный и важный. "Знают ли они свою соседку из 107-й, Галин Петровну? Не в курсе, куда она ездила на днях?" М. Так кто может знать? Нет, ничего не случилось, спасибо. Не знали. И даже что ездила куда-то не знали. Медсестра шлёпнула на стол бланки, а она Васильна не заметила, как она вернулась, не знала, слышала ли она разговор. Всё едино. Начнём приём, сказала она Васильна. Чай уберите со стола. Медсестра взяла кружку и выплеснула в рукомойник. Когда-то они сплетничали, рассказывали друг другу о детях, обновками хвастались, угощались пирогами и ворчали на больных. Но однажды Анна Васильевна услышала, как медсестра говорит о ее Сереже кому-то в больничном коридоре, и она не рассмотрела, кому какой-то черной тени. Говорила, что растет уголовник. С тех пор ни разу не улыбнулась я Анна Васильевна, ни разу не обратилась по имени. Но если и смотрела на нее, то невидящим пустым взглядом. В половине восьмого Анна Васильевна закончила прием, отправила медсестру домой, закрыла фрамугу, надела пальто, погасила свет... Ну всё, она делала механически, себя не чувствовую, не помню. Если бы кто-нибудь её спросил на выходе из больницы, погасила ли она в кабинете свет, не забыла ли там медсестра, она бы затруднилась ответить. На вагоне метро возле неё встал мужчина. Он поглядывал на неё сбоку, но она не замечала. Очнулась от того, что поезд слишком долго не трогался от тишины и встречный не приходил на платформу. Так что тишина стояла непривычная для подземной станции. Старик, сидевший напротив, перевернул газетный лист, и она услышала шорох. "От вас лекарством пахнет", произнёс мужчина. Она промолчала, поезд всё стоял. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, предупредил машинист. Название станции она не дослушала и выскочила на платформу. Двери за ней замкнулись, она уловила растерянный взгляд мужчины. Поезд ушёл. Она дождалась следующего и села. Не то чтобы ей неприятен был тот мужчина, но она не хотела ни с кем разговаривать, не хотела внимания к себе даже такого лёгкого, поверхностного. Она боялась, что закричит, если он скажет ей хоть слово. Больше к ней никто не обращался, и она благополучно добралась домой. Дома она поела холодный утренний каши, вскипятила чай и выпила полчашки, принесла в кухню альбом с фотографиями. Разглядывала снимки сына совсем маленького Вспоминала его младенческий запах, светлые голубые глаза, они потемнели и обратились в карие, когда он подрос. Она его не видела 3 месяца. Он исчез 3 месяца назад, его мобильный был недоступен. Друзья ничего не знали, в милиции приняли заявление, но найти не могли, да и не искали. Она была уверена. Она не знала, зачем ей жить без него, зачем пить чай, есть, ходить на работу, мыть, ложиться спать. Прозвонил телефонный звонок. Она вскочила, альбом рухнул на пол, выскользнули снимки. Пока она говорила по телефону, с пола на нее смотрело лицо с фотографии. Она не помнила, кто это. Старая черно-белая фотография, молодое незнакомое лицо. Откуда? Почему смотрит на нее? Как очутился в их старинном альбоме? «Да?» — сказала она в трубку. «Это Галин Петровна. Я слыхала, вы интересовались, куда я ездила?» «Так вот, ездила я в город детства. Родина моя. Дом продавала, возле старинного парка, по физкультурной улице. А как моя родина называется, вы в милиции спросите. Паспортные данные пусть смотрит. Будьте здоровы». Гудок. Анна Васильевна отключила телефон, нагнулась и подняла с пола снимок. Посмотрела на строгое лицо незнакомца, вложила в альбом, нашла фотографию сына, недавнюю, кто-то снял его на улице. В дурацкой вязаной шапочке, нос красный, замерзший, пушок над верхней губой. В автобусе она Васильевна укачивала, но ей повезло. До городка шел еще поезд, не каждый день, но этим утром шел. Она дозвонилась до вокзала, билеты были. Заведующий дозвонилась уже из поезда, попросила отгулы. Ехать не так много, четыре часа. Обошла состав, расспросила проводников, официантов в вагоне, в ресторане, показала фотографию, никто её мальчика не помнил. В городе было тихо. Начинался, почти тут же смолкал осенний дождь. Она расспросила кассиров на вокзале, уборщицу, но не помнили её мальчика. Добралась до старого парка, стучала в калитки по физкультурной улице, окраины почти деревенской. Собаки лаяли, пахло печным дымом и яблоками антоновкой. Показала фотографию, расспрашивала Не помнили, не знали. В проданном Галиной Петровной доме задела дрель. Рабочие начали ремонт. Не помнили, не знали. Один из рабочих посоветовал зайти в фотомастерскую. Разножить, снимок расклеить. Она поблагодарила, оклеила стены и столбы, ото всюду он теперь смотрел её мальчик. Вдруг она подумала, что неправильно дала номер. Подошла к листовке поближе, перечитала цифры, всё было правильно. Но телефон молчал, никто не звонил, не отвлекался. Она поехала в кафе на вокзале. Поезд на Москву был через 2 дня. Она купила таблетки от укачивания и пошла на автостанцию. Автобусы ходили каждую ночь. На автостанцию вела узкая заросшая улица вдоль заводской стены. И вдруг она Василину увидела впереди себя, да буквально в 10 шагах сына, его с потулую худую спину в чёрной куртке. Крикнула: "Серёж!" Бросилась за ним, нагнала Она обернулся, она остановилась, поражённое лицо было чужое. Что? спросил парень. Нет, сказала она ничего. Отступила. А её мальчик стал оборотнем. От таблеток веки тяжелели и закрывались, а она Василина забыла сном. Проснулась, когда автобус стоял, горел фонарь, освещал крыльцо магазинчика, водителя не было, моросил дождь. Дверь магазинчика отворилась, и водитель вышел на крыльцо. Она закрыла глаза. Слышала, как он садился в автобус, как заводил мотор. Очнулась, когда все уже вставали выходить. «Москва!» — сказали ей. Ключ вошел в замочную скважину. Повернулся. В темной прихожей Анна Васильевна споткнулась обо что-то. Зажгла свет и увидела ботинки сына. Грязные, раздолбанные ботинки, полгода назад всего купленные. Обувь он убивал быстро. Она сняла сапоги и прошла в квартиру. Сын спал на диване под пледом. Немо мерцал экран телевизора. В блюдце на журнальном столике горой лежали окурки, форточка была распахнута. Анна Васильевна села перед сыном на корточке, заглянула ему в лицо, словно хотела увериться, что это точно он. Поднялась и тихо вышла из комнаты. В кухне она нашла две бутылки из-под пива на полу у раковины, хлебные крошки на столе, нож со следами сливочного масла. Она вернулась в прихожую и взяла ботинки. Летние, легкие, в них уже холодно. Бациньке она вымыла, протёрла и оставила досыхать, чтобы потом начистить кремом. А заглянула в комнату. Сын перевернулся на спиной и приоткрыл рот во сне. К обеду он проснулся от запаха тушёного с картошкой мяса. Почему ты не звонил? Где ты был? Работал? Кем? С кем ты? Как ты мог не звонить? Что я пережила, передумал ты хоть представляешь? Она его спрашивала. Он ел, отвечал. Так получилось. Уехал. Всё достала, всё. Не мог, потому что бы осталось звонить, доставать. Я не хотел. Хотел один. Так, грузчиком. Там, в магазине. Нормально. Я тут здесь хотел. Свидетельство о рождении. Надо сказали. Вкусная картошка, да. А что ты плачешь? Ну извини. Правда, я не хотел. Я буду звонить, ладно. Правда буду, извини. Я тебе духи привез. Так, в подарок. Я право получу. для набойщиком. Я не люблю на одном месте, скучно. Ботинки у тебя холодные. Нормальные. Зима скоро, надо зимние куплю. Ну, а денег-то тебе хватает. Нормально всё. Давно уехал в тот же день. Она досидела в кухне до сумерек, до темноты, всё слышала. И те коне часов и гул лифта слышала, осознавала, но так, как будто её самой не было, из небытия. Позвонили в дверь, и Анна Васильевна подумала, что это сын, что-нибудь позабыл, зачем-нибудь вернулся. Тихо шаркающей походкой пошла открывать старуш чешаги. Не заглянув в глазок, отворила, на пороге стоял Гален Петровна. Можно? Прошли обе в кухню. Сидели в полумраке, молчали. В полумраке им легко было говорить, не видя друг друга, не различая. Сын был? Да. Уехал. Днём. И молчать. В полумраке легко как бы с собой молчишное ядние. Спросить хочу. Да. Как там дом видели? Дом? Ну да. Видели, подходили? Да. Как он там? Нормально стоит. Ремонт. На вроде бы говорили, что газ собираются проводить, я слышала разговор. А, значит, печку сломали. Наверное. А мебель? Не знаю, вынесли, наверное. Я мало чего взяла. Нарочно, чтобы не тащить рухлядь, прошлое в прошлом. Помолчали. Я бы не хотела туда совсем вернуться в то время, но я бы хотела взглянуть хоть одним глазком на них, на маму и на брата, на себя в косичках, услышать, как тогда часы тикали, войти в дом невидимкой и посмотреть на нас всех, разговоры подслушать. Но мне остался только один вечер в старом пустом доме, где давно уж никого, ни мама, ни брата, ни меня. Я нашла книгу на этажерке Тарас Бульба, сунула ее в сумку, прибор столовый для горчицы, соли и перца. Я его купила с первой зарплаты и маме подарила, и больше я ничего не взяла. Мы договорились, что они сами распорядятся, хотят на помойку, как хотят. Гарина Сергеевна помолчала и сказала, «Пойду». Анна Васильевна ее не провожала. Слышала, как защелкнулась дверь, посидела ещё немного и пошла спать. В субботу она всё в доме прибрала, перемыла, фотографии разложила и подписала. Но кто был незнакомец на снимке, так и не вспомнила.